тайны мира, что я изложил в сокровенной тетради, от людей утаил я в своей безопасности ради. никому не могу рассказать, что скрываю в душе. слишком много невежд в этом злом человеческом стаде.